античные раскопки Когда шестилетний коття приходит ко мне, первое для него удовольствие рыться в нижнем левом ящике моего письменного стола, где напихана всякая ненужная дрянь. А для меня первое удовольствие следить за ним, изучать совершенно дикаринные вкусы и стремления. Наперёд никогда нельзя сказать, что понравится коте. Он пренебрежительно отбросит при хорошенькую бронзовую собачку на задних лапках и судорожно ухватится за кусок закоптелого сургуча или за поломанный ободок пинцет. Суконная обтиралка для перьев в форме разноцветной бабочки оставляет его совершенно равнодушным, а пустой пузырёк из поднышатырного спирта приводит в состояние длительного немого восторга. Сначала я думал, что для коти Самое важное издаёт ли предмет какой-либо запах, потому что и сургуч, и пузырёк благоухали довольно сильно. Но коттис сразу разбил это предположение, отложив бережно для себя металлический колпачок от карандаша и забраковав при хорошенький пакетик с саше для белья. Однако обо всяком подвернувшемся предмете он очень толково расспросит и внимательно выслушает. Дядя, а это что? обтиралка для перьев. Для каких перьев? Для стальных, которыми пишут. Пишут? Да. А ты умеешь писать? Да, ничего себе, умею. А ну-ка напиши. Пишу им на клочке бумаги. Котька прикомичный пузырь. Да, умеешь, верно. А это что? Ножик для разрезания книг. Молча берётся со стола книгу в переплёте и, вооружившись костяным ножом, пытается разрезать книгу поперёк. После нескольких напрасных усилий вздыхает. Наверное, я врёшь? Ах, вру. Тогда между нами всё кончено. Уходи от меня. Ну не врёшь, не врёшь. Пусть я вру, хорошо? Не гони меня. Я тебе ручку поцелую. Лучше щёчку. Мир скрепляется небрежным вялым поцелуем. И опять. Дядя, а это что? В руках у него монетница белого металла с пружинками для серебряных гривенников, пятиалтынных и двухгривенных. Слушай, что это такое? Монетница? Нюхает, подавил пальцем пружинки, потом подул в них. Слушай, оно не свистит. Зачем же ему свистеть? Эта штука, брат, для денег. Вот видишь, сюда денежка засовывается. Долго смотрит, прикладывая глазом. Она же четырёхугольная. Кто Да эти вот, которые... Деньги. Сует руку в боковой карманчик блузы и вынимает спичечную коробку, место хранения всех его капиталов. Недоверчиво косясь на меня глазом, не вздумаю ли я, дескать, похитить что-либо из его денежных запасов, вынимает из мяты старой пятиалтынной. Видишь, вот, как же положить? Чудак ты, сюда кладут металлические деньги, твердые, вроде как это часовая цепочка. Железные? Да, одним словом, металлические. Круглые? Круглые? Врёшь ты. Нет, нет, не вруш. Я больше не буду. Хочешь, э, ручку поцелую? Слушай, а слушай. Ну, ты показал бы мне такую, железную. Я никогда не видел. Нет у меня. Что ты говоришь? Значит, ты бедный? Все мы, брат, бедные. Дядя, чего ты сделался такой? Я ведь не сказал, что ты врёшь. Хочешь поцелую ручку? «Отстань ты» со своей ручкой. Снова роется коте в разной рухляде. И только в действительной жизни бывают такие совпадения. Вдруг вытаскивает на свет Божий настоящий серебряный рубль, неведомо как и когда затесавшийся среди двух половинок старого разорванного бумажника. А это что? Вот же они и есть, видишь? Те деньги, о которых я давеча говорил. Какие смешные. Совсем как круглые. Сколько тут? Рубль, братуха. Денежный счёт он знает и из своей спичечной коробки вытаскивает грязный склеенный в двух местах рубль, долго сравнивает. Из последующего разговора выясняется, до чего дьявольски практичен этот мальчишка. Слушай, он же тяжёлые. Ну так что? Как же их на базар брали? Так и брали. Значит, в мешке тащили? Зачем же в мешке? Ну если покупали мясо, картошку, капусту, яблоки, разные там яйца, да мешок-то зачем? Пять-то тысяч штук отнести на базар надо или нет? Мать каждый день дает пять тысяч. Э, голубчик, смеясь, прижимаю я его к груди. Вот ты о чем. Тогда и парочке таких рублей было предовольно. Смотрит он на меня молча. Но я ясно вижу, на влажных губах его дрожит, вот-вот соскочит невысказанная любимая скептическая фраза. Врешь ты, брат. Но так и не слетает с уст эта фраза. Кучке очень дорожит дружбой со мной. Только вид у него делается холодно-вежливый. Видишь, мол, в какое положение ты меня ставишь, и врёшь, а усомниться нельзя.